Дьюи великолепно сочетается с библиотекой и очень важен для нее. Он снимает стрессы, он дает людям возможность чувствовать себя как дома. Люди любят его, особенно дети. Да, но в чем его глубинный смысл? Такого понятия тут нет. Всем нравится проводить время с Дьюи. Он делает нас счастливыми. Он один из нас. Чего больше хотеть от жизни? Гэри продолжал настаивать. «Смысл, смысл, смысл!» Первый его фильм назывался «На полу и на стенах. Стражник дверей». И я могла представить, как он выдавливал ответ из своих собеседников. «Что этот стражник у дверей значит для вас?» Он придерживает дверь, чтобы она не стукнулась о стенку. «Да, но как насчет более глубокого смысла?» «Ну, его можно использовать, чтобы держать зверь открытый». «Еще глубже». «Хм... Ну, тогда будет сквозняк». Примерно шесть месяцев спустя после съемок, зимой 1997 года, мы устроили вечеринку в честь торжественного показа «Кошечки» в книгах. Библиотека была забита. Фильм начался с отдаленного снимка «Дьюи» который сидит на полу в библиотеке Спенсера, неторопливо поводя хвостом. Когда камера показала его под столом, на полках и, наконец, путешествующим на своей любимой тележке, на заднем плане послышался мой голос. Как-то утром мы пришли на работу, и когда открыли ящик возврата книг, нашли в нем крохотного жалкого котенка. Он был погребен под книгами, потому что ящик был почти полон. Когда приходили люди, они выслушивали историю, как мы спасли Дьюи, и говорили, «О, бедняжка, тебя сунули в ящик с книгами!» Я же скажу, «Да, бедняжка!» Но это был самый счастливый день в жизни этого малыша, потому что сейчас он тут король и знает это. Когда прозвучали эти последние слова, Дьюи уставился в камеру, и, честное слово, все убедились, что я была права. Он в самом деле был королем. К тому времени я уже привыкла к самым разным звонкам по поводу Дьюи. В неделю библиотека получала пару запросов об интервью, а статьи о нашем знаменитом коте появлялись в почте едва ли не еженедельно. Официальная фотография Дьюи, сделанная Риком Крепс Бахом после отъезда Джоди и Спенсера появлялась в журналах, газетах, книгах от Миннеаполиса и Миннесоты до Иерусалима в Израиле, даже в кошачьем календаре, где Дьюи был мистером январем. И все же я была удивлена, получив звонок из Айовского офиса национальной компании, выпускавшей корм для животных. «Мы посмотрели на Дьюи», — сказали они, — и он произвел на нас впечатление. «Да и как могло быть иначе? Он явно экстраординарный кот и не подлежит сомнению, что люди любят его. Об этом можно было бы и не говорить. Мы хотели бы использовать его изображение в рекламной кампании. Денег предложить мы не можем, но обеспечим его питанием на всю жизнь». Должна признать, что испытала искушение. В еде Дьюи был разборчив. Мы каждый день убирали подальше тарелки с нашей едой, потому что ему не нравились запахи. И в течение года доброжелатели приносили нам сотни банок с кормом. Поскольку компания «Покормите котенка» плюс мелочь от сданных банок не покрывали расходов, А я поклялась не тратить на Дьюи ни пенни из городских фондов. Большая часть денег шла из моего кармана. Я лично субсидировала кормежку немалой части котов в Спенсере. Я поговорю с библиотечным советом. Мы пришлем вам образцы. Ко времени очередной встречи библиотечного совета решение уже было принято. Не мной или советом. А самим Дьюи. Мистер Гурман решительно отказался от бесплатных образцов. Ты меня дурачишь? возмущенно фыркнул он. Я и не притронусь к этой помойке. Прошу прощения, сказал я производителем. Дьюи столько фэнсифист.